Ценность памяти Наша память – удивительная штука. До сих пор не совсем понятно, как 100 миллиардов нейронов, существующих по принципу бита в компьютерном мире, способны воспроизводить картины и ощущения прошлого. Напомню, что нейрон не является стабильной структурой, способной поддерживать долгосрочное состояние нуля или единицы, а лишь вспыхивает словно лампочка и затем идет на перезарядку. И все же это как-то работает, и ученые пытаются понять, как. Задача усложняется спецификой работы мозга. Память, как и мозг, пластична. Мы запоминаем не объективно происходившую реальность, а, во-первых, нашу интерпретацию той действительности, что происходило, и, во-вторых, лишь часть случившегося процесса. Мозг экономичен. Это не жесткий диск, ожидающий, пока его емкость заполнит до отказа, а затем прикупят еще. Нет, это динамичная экономная машина. Мы запоминаем суть событий, в сокращенном виде добавляются наши ощущения, а точные расстановки предметов, формулировки, цвет стен отсекаются за неимением смысла. Но память в текущем состоянии у человечества – поразительный феномен, в котором имеет смысл покопаться. Память в общем смысле – способность организма сохранять информацию, модифицировать ее и воспроизводить. У кишечно например, медуз. Память ограничивается лишь базовыми суммационными рефлексами наподобие того, что происходило с собаками Павлова. Но даже это поразительно. Существо, состоящее на 98% из воды, плавающее в виде пассивного прозрачного зонтика в океане, что-то помнит. Губки, фильтрующие воду на дне, тоже что-то помнят. Немного, но один только этот факт завораживает. Мы это обсуждали, но напомню, что у медуз даже есть глаза. Если вы возьмете маленькую кубы медузу трипидалия цистофора, то обнаружите на специальных выростах ракалиях их у нее 4, по четыре простых глазка и по два камерных глаза. В структуру камерного глаза входят все те элементы, что мы привыкли видеть у человека: роговица, диафрагма, хрусталик, сетчатка и пигментный слой. Нижний и верхний камерный глаз отличается лишь способностью менять диафрагму у нижнего глаза, чтобы регулировать количество проникающего света. Судя по всему, медуза обладала бы отличным зрением, если бы не одно «но». Фокусировка изображения из-за структуры глаза происходит не на самой сетчатке, а позади нее, что делает медузу неспособной различать мелкие объекты. Впрочем, ей это и не особо нужно. Крохотных рачков капепот, на которых она охотится, медуза и так не смогла бы различить, а вот столбы света, проникающие между мангровых зарослей, где эти рачки обитают, она видит. Несколько грибковых движений в этом столбе, и ужин на щупальцах готов. Вероятно, такие глаза также помогают лавировать между стеблей и подводных корней. То есть медуза, которую вы берете в руки, вас видит, поскольку вы крупный объект. Не знаю, насколько она вас запомнит, но подмигнуть одним из 24 глаз может. Разумеется, это шутка, она не способна это сделать, у нее нет век. Под водой нет особого смысла моргать, если ты медуза. Хотя, может быть, мы просто еще не нашли подмигивающую медузу, кто знает. Если мы говорим о памяти, то беря в руки кого-нибудь из членистоногих или моллюсков, Вы вправе рассчитывать на то, что это крохотное существо умеет привыкать к окружающей среде, а именно регулировать паттерны своего поведения в зависимости от условий, делая их более адекватными текущей реальности. В случае головоногих моллюсков обучаемость осьминогов сопоставима с обучаемостью птиц и млекопитающих. Существует три типа памяти – сенсорная, кратковременная и долговременная. Кратковременная память хранит информацию около 20 секунд, затем либо отправляет ее на фиксацию в долговременную, либо удаляет. Удаление происходит под действием следующей поступающей информации, а запись в долговременную требует и некоторой перестройки мозга. Информация записывается не в конкретную ячейку памяти. Она размазывается по мозгу, фиксируясь не в нейронах, а в дорогах, проложенных этими нейронами, то есть в нейронных сетях. Когда вы что-то запоминаете, мозг меняет свою структуру. Он либо усиливает уже проложенные нейронные пути, увеличивая выработку специфических белков и делая мембраны синапсов более восприимчивыми к действию соответствующих медиаторов, либо прокладывает новые. Еще раз. Когда вы запоминаете чье-нибудь имя, дату события, да что угодно, в этот момент крохотные клеточки в вашей голове начинают расти по направлению друг к другу и формируют новую электрическую цепь, гирлянду, которая когда-нибудь зажжется. Благодаря этому вы что-то запомните. Сенсорная память является первичным источником информации, переводя регистрируемые рецепторами вашего тела сигналы в необходимую для передачи форму. Для зрительного восприятия она делает фотографию, которую затем необходимо разбить на десятки разных деталей. К 2000 году было найдено более 30 различных участков мозга, обрабатывающих разные аспекты воспринимаемой картинки. Интересно, что в мозге могут быть центры, ответственные, например, исключительно за восприятие лиц и вообще за концепцию лица. Люди, страдающие прозопагнозией, не способны узнавать лица. У них пропадает само понятие лица. Болезнь возникает при поражении правой нижней затылочной области, часто с распространением очага на прилегающие отделы височной и теменной долей. Мы себе с трудом это представляем. Как так человек забыл, что такое лицо? Мы можем пофантазировать, поставить себя на место человека, забывшего день-два, своих знакомых, а вот представить, что человек забыл само понятие, трудно. Причем в некоторых случаях мозг считывает информацию с лиц, но человек их не видит. В ряде исследований показано, что у пациентов, страдающих прозапогнозией, при просмотре ими фотографий испуганных лиц повышалась активность миндалевидного тела, при этом сами лица они в текущий момент не видели. То есть мозг регистрировал опасность, поскольку перед ним были испуганные лица, но человек не понимал, чем вызвано такое беспокойство. Сенсорная память, связанная со зрением, называется иконической и имеет свои ограничения. Она способна воспринимать большие объемы информации, но при этом часто обновляется, и если частота этого обновления велика, картинки накладываются друг на друга, сливаются в одну. Если человек показывает букву, а затем почти тут же кольцо вокруг буквы, то человек увидит букву в кольце. На основе ограничений по частоте обновления и конической памяти работают форматы кино, а именно обновление картинки в 24 кадра в секунду. Существует также эхоическая, слуховая, тактильная, вкусовая, обонятельная память. Социальная память способна фиксировать социальное положение своего обладателя, а также отличительные черты других людей. Считается, что число комфортно поддерживаемых связей в обществе – около 150 человек, и размер этой памяти напрямую связан с размерами неокортекса. Интересные размышления на тему ограничения в 150 особей можно найти на страницах известной книги Ювеля Ной Харари «Сапиенс. Краткая история человечества». В ней автор предполагает, что по мере развития общества оно будет претерпевать два этапа, как раз ограниченные цифрой в 150 особей. Если говорить о человеческом обществе, то первобытный строй мог поддерживаться системой сплетен, и, возможно, именно сплетни повлияли на такое развитие неокортекса, какое наблюдается у человечества. Но в какой-то момент наступает время, когда население общины преодолевает эту планку, и стабильное существование уже невозможно. Тогда на помощь приходят интерсубъективные сущности, а именно мифы, легенды, религия, компании. Они способны объединить больше 150 человек, скрепить их взаимодействие чем-то общим, близким каждому. Разговор о памяти не может быть полным, если не коснуться темы амнезии. Лично я в свое время задумался над гипотетической ситуацией. Согласно популярному представлению, у человека есть бессмертная душа, которая после смерти отправится в соответствующее верованию место. Рай, ад, что угодно, но все же обыватель чаще всего представляет перед глазами именно рай. Не будем касаться темы, что рай в нашем сегодняшнем понимании – абсолютный фольклор, придуманный совсем недавно, и представления родоначальников основных мировых религий, скорее всего, сильно отличались от текущих, но наверняка это что-то прекрасное. Так вот, в глазах обывателя посмертная жизнь часто связана с воссоединением с почившими близкими, а это, в свою очередь, предполагает, что вы своих близких узнаете. Если мы представим, что душа обладает памятью, то возникают и некоторые логические проблемы. Мы знаем, что существуют случаи амнезии, когда человек забывает какой-либо период своего прошлого. В случае такой травмы возникает закономерный вопрос – пострадала ли душа? Предполагается, что душа есть нечто неуничтожимое и неделимое, она не может поломаться, не так ли? В таком случае можно выкрутиться и сказать, что пока душа находится в теле, неполадки в теле будут первичны, и именно они станут проецироваться во внешний мир при сохранении нетронутой души. Хорошо. Допустим, мужчина в 40 лет потерял память. У него была семья, пара детей, собака, но он всех забыл. Не вынеся такого потрясения, семья распалась, при этом покинутая супруга сохранила верность своему избраннику до самой старости. Он же, не помня абсолютно теперь незнакомых для себя людей, попытался вести полноценную жизнь, и у него получилось. Он вновь нашел любовь и образовал новую семью. Теперь, внимание, вопрос. Что случится после его смерти? Если его душа все помнит, то к какой семье он полетит в загробном мире, первой или второй? Если же она так и не вспомнит первую семью, то получается, что душа есть нечто навеки деформируемое при жизни – В таком случае душевнобольные люди останутся такими навсегда, даже после смерти. Это жутко, и я надеюсь, что так дела не обстоят. Если же она вовсе не обладает функцией памяти, то само понятие души в современном бытовом представлении абсолютно бесполезно. Она перестает выполнять свою основную функцию, а именно гарантировать жизнь после смерти. Без сомнения, может, я чего-то не понимаю, Но если спросить 10 священнослужителей и услышать от них разные ответы, не являющиеся вариацией первого, то от прелести обладания душой ничего не останется. Неотвратимость смерти не дает права придумывать всякие небылицы по этому поводу, тем более обещающие вторую попытку или вечную жизнь. Подобными историями можно лишь принизить жизнь текущую, сделать ее несущественной, ведь ждет другая жизнь, вечная и прекрасная. Но зачем выдумывать сказки? Зачем верить тысяче и одной байке про загробную жизнь, когда прямо сейчас вы живете? В вашу жизнь не надо верить, она есть, вы это знаете, поскольку сейчас способны слушать эту книгу. У соседа трава зеленее, но не будет следующей прекрасной жизни как минимум в бытовом варианте. Случай вам дал шанс, шанс поиграть в этом парке аттракционов. Вы можете сделать это как угодно. Но неужели не обидно прожить свою единственную жизнь, надев шоры баек из старых суеверий, нужных для поддержания общества в доинформационную эпоху? Вы можете сделать максимально близкий вам выбор, лишь обладая полнотой информации. Вселенная удивительна, и вы являетесь ее мыслящей частью, так не смешивайте дар мышления с грязью. Вы являетесь вашим телом, берегите его, а особенно сознание, другого у вас не будет. Одна из самых страшных историй, которые я когда-либо слышал, случилась с пациентом доктора Сакса в начале 1975 года. С диагнозом слабоумия Джимми Г. был достаточно бойким и общительным мужчиной 49 лет. У него была необычная форма амнезии – синдром Корсакова, при котором разрушаются мамиллярные тела в мозге из-за хронического употребления алкоголя. Каждую одну-две минуты он забывал все, что происходило в этот период, его память обнулялась. Самое жуткое в том, что обнуление шло не к его возрасту, а к его состоянию в 20 лет. Он был уверен, что ему 20, а в клинике он оказался для планового приема. Попробуйте представить случай, описанный Оливером Саксом. «Вы обычный человек, живете своей обычной жизнью, занимаетесь повседневными делами и по каким-то причинам решили пойти к врачу». И на обычном плановом осмотре врач спрашивает вас. Вы не замечаете ничего необычного? Не поняв вопроса, вы сидите в ожидании. Почему-то врач выглядит так, словно этот разговор с вами он ведет не в первый раз и теперь решил попробовать что-то новое. Он достает зеркало и дает вам. В нем, вместо здорового 20-летнего юноши, встречающегося с девушками, успешного в спорте и готовящегося поступать в колледж, вы видите седого, потрепанного жизнью мужчину. Вы видите сеть морщин по всему лицу, мешки под глазами, Обращайте внимание на свои руки, они все покрыты старой кожей. «Что случилось?» – восклицаете вы, а врач вам объясняет, что вы находитесь в психиатрической лечебнице – Вам в районе 50, у вас повреждение мозга, из-за которого вы не помните свои последние 30 лет. У вас начинается паника, вы начинаете метаться по кабинету, не в состоянии придумать ни одного решения этой трагедии. Врач же в какой-то момент останавливает вас, приглашает подойти к окну и, наблюдая, как детишки играют на площадке в соседнем дворе, вы забываетесь. Затем поворачиваетесь к врачу. «Доктор, добрый день, что будем обследовать?» Такие истории из психиатрической практики напоминают, как важно ценить и осознавать, что вы психически здоровы и помните свою жизнь, поскольку эта привилегия может в одночасье исчезнуть. Бывает, жизнь людей меняется лишь тогда, когда им ставят страшный диагноз или они переживают жуткую катастрофу. Ощущение второго шанса насыщает их жизнь, она начинает играть новыми красками, но, увы, часто они уже не способны действовать в этой жизни настолько полноценно, насколько позволяло бы вам здоровое тело или разум. Почему бы не попробовать оценить прелесть жизни не тогда, когда она повисла на волоске? У меня в повседневной жизни есть психологический прием, способный иногда выдернуть из удручающего состояния. Может быть, кто-то возьмет его на заметку. Скорее всего, кто-то его уже давным-давно придумал, однако для себя я его открыл после прочтения книги Оливера Сакса А именно, после конкретной истории, истории Джимми Г., в главе «Заблудившийся мореход». Представьте, что вы старые, По-серьезному старые, Вы находитесь почти на смертном одре. Вам тяжело двигаться. Каждый ваш шаг требует невероятных усилий. Зрение почти покинуло ваши глаза. Слух приказал долго жить еще лет пять назад. Может быть, вы прожили счастливую жизнь. У вас любящая семья, помогающая вам справиться с этим состоянием. Может быть, ваша жизнь обернулась совсем иначе, в ней было много плохого, вы совсем один, не в силах исправить то, что давно кануло в лету. И в порыве угасающей жизни из последних усилий вы кричите в пространство, почти не слыша себя. «Пожалуйста, умоляю, дайте мне шанс! Я не хочу умирать, верните меня! Верните меня в то время, когда у меня еще были силы! Я хочу прожить жизнь еще раз! Хочу повторить ее!» «Выньте меня из этого умирающего куска материи и поместите в мое же тело, еще способное менять этот мир и собственную судьбу». Тут прилетает волшебная фея верхом на крохотном невидимом розовом единороге и говорит. «Окей, друг». И тут вы оказываетесь в том возрасте, когда слушаете эту книгу. У вас еще все впереди. У вас есть еще один шанс. Так вот, уважаемый слушатель, фея исполнила ваше желание. Вы попросили об этом, и она вас вернула в возраст, когда еще можно что-то поменять. После такого мысленного эксперимента бессилие и апатия как рукой снимет.